От медитации оторвал подошедший к столу широкоплечий парень с коротким ёжиком рыжеватых волос. Я его раньше здесь не видел, но почему-то решил, что он сидел за два столика от нас в компании пяти или шести человек. Сейчас за тем столиком осталось четверо, и двое из этих крепеньких ребят слишком уж внимательно уставились в нашу сторону. — Эй, просыпайся! — окликнул меня крепыш. — Твоя погоняло лед? Ну и... Совпадение, что он решил подвалить, когда за столом больше никого. Ох, что-то не верится. И поэтому, стараясь двигаться как можно непринужденней, я немного распрямился и принял более устойчивое положение. — О тебя, говорят, нож блатной появился. Дай глянуть. — С чего бы это? — удивился я. — Он что, другого повода занозиться не нашел? Чужое оружие даже у знакомого просить на грубость нарываться. — Интересно. Какая зараза насчет ножа растрепать успела? Вроде нигде особо не светил. Какие проблемы, я не понял. Или ломы? Я типа коллекционер. Ножами с детства увлекаюсь. Понравится, хорошую цену дам. Парень улыбнулся, оскалив темные зубы, и позвенел кошелем в кармане куртки. Тебе кто хочешь, скажет. Коля Медный из-за денег не жмется. Не продается. Коротко ответил я, давая понять, что разговор окончен. Если не на всю голову отмороженный, и по-хорошему. Кличка его мне ни о чем не говорила. Наверняка сам только что и придумал. Хотя нет, волосы действительно рыжеватые. Может, и не брешат. Правда, больше подошло бы ржавый. — Тебя спрашивают, продается он или нет? Крепыш уперся левой рукой в стол, перегнулся через него и облапил меня ладонью за шею. В лицо ударил запах перегара. — Живо нож на стол положил! Зря он так. Нож интересует. «Лови!» Правая резко под локоть опорной руки от себя, левая за ворот куртки на себя и вниз. «Хрясь!» Лицо коллекционера с хрустом врезалось в деревянную столешницу, и отключившийся парень сполз на пол. Прыжок через стол смел всю посуду, зато ботинок слету угодил ржавому под ребра и, окончательно выбив дух, отшвырнул на пол. От удара меня качнуло назад, но, откнувшийся в спину край стола, помог удержать равновесие. Я схватил с него подвернувшуюся под руку вилку, со всего маху засадил ее парню в висок и... Алюминий смялся, лишь слегка оцарапав кожу. Рыжий на автомате откатился в бок, попытался встать и сразу уселся на задницу. Отбросив искореженную вилку, я схватился за нож, но прежде чем успел выдернуть его из чехла, кто-то крепко стиснул мое запястье. «Хватит!» — раздалось над ухом. «Какого хера?» Я резко крутанулся на месте и осекся. Передо мной стоял Крис. Все, приплыли. Выметайся отсюда, чтобы больше тебя здесь не видел. Хозяин заведения был очень зол и даже не просто очень, а чертовски. Его пронзительный взгляд прочистил мозги не хуже на шатыре. Я убрал ладонь с рукоятки ножа и огляделся. В шаге крутил в руках короткую дубовую дубинку Артур. Помощника Криса, наряженного в черный камзол с серебряным шитьем и кружевами, воспринимать всерьез было непросто. Но залитая свинцом деревяшка могла быстро и весьма болезненно исправить это в корне неверное впечатление. Наверняка кто-то из персонала еще и сзади зашел. Ладно, ладно, ухожу!» Я выставил перед собой открытые ладони и постарался успокоить дыхание. «С Крисом лучше не ссориться. Глядишь, через пару недель отойдет внезапно раздался мат и послышались звуки опрокидываемых стульев это приятели рыжего повскакивали со своих мест поздновато спохватились я обернулся и рявкнул кто там вякает ну-ка заткнулись живо как ни странно послушались поставили стулья обратно усадили за стол ржавого и сломанного носа которого хлестала кровь и стали о чем-то тихо совещаться не рискнут они дернуться И вернувшиеся в зал Ворон, Гамлет и Денис впрягутся. И выстроившиеся перед бильярдным столом пьяные патрульные в стороне не останутся. Стоявший ближе остальных Макс уже даже приподнял тяжелый деревянный табурет. С патрулем шутки плохи. Патруле один за всех и далее по тексту. Дернутся, затопчут. Даже накачанное вышибало берлоги помочь не успеют. Крис понимал это не хуже меня и поэтому поспешил взять ситуацию под контроль. — Все разборки на улице! — заявил он, обернулся к Денису, который натягивал полушубок и спросил. — А ты куда собрался? К вам претензий нет. — Мы уж как-нибудь вместе! — Селин выложил на стол золотую чешуйку, а когда я добавил к ней еще одну, с издевательской улыбкой выдал. — Сдачи не надо! — Черт с вами! — вздохнул Крис. — Оставайтесь все, только учти лед! Это последний раз! Но Гамлет уже собрался уходить. Нет, мы пойдем, к Тимуру в баню. Я правильно говорю? Он дождался наших утвердительных кивков и подошел к медному. Претензии есть? Слушай, дачанин, какие могут быть претензии? Нет претензий! ответил рыжий, который до сих пор пытался остановить кровь. А у тебя лед? Нет! Вот и замечательно! Одевайся и пошли отсюда! Когда поднимались по лестнице, Гамлет придержал меня за рукав и тихонько произнес — Запомни, скользкий. ты сам сказал, что у тебя претензий нет. — Да все понятно, маленький, что ли? — выдернул я руку и усмехнулся. — Повод другой не найду. — Найду, как не найти. Очнулся от холода. На загривок лилась ледяная вода, все тело закоченело, ломило кости. — Где я? Упершись руками в стены, с трудом поднялся и оглядел помещение с одинокой лампочкой под потолком. Сразу сообразил, где именно довелось прикорнуть. С облегчением вздохнул и завернул кран с холодной водой. Ну что за дурацкая привычка засыпать в душе? Хорошо хоть опустил бак с кипятком и просто замерз, в противном случае запросто обвариться мог. Выскочив из душевой кабинки, я поспешил к деревянной бадье посреди небольшой помывочной. Забрался в нее и порядком остывшая вода на мгновение обожгла почище кипятка. Ух! Кайф! Значит, до бани мы все таки дошли. Это радует. После выхода из берлоги в памяти зияла черная дыра. И хоть алкоголь до сих пор продолжал дурманить мозги, но уж заведение Тимура ни с каким другим не спутаю. Вещи где? Заполошная мысль мурашками пробежалась по спине, и рука сама метнулась к шее. Серебряный крестик и овальный медальон отводящего пули амулета оказались на шее. Одежда обнаружилась, натянувшейся вдоль всей стены скамьи. Едва не поскользнувшись на влажной плитке, я прошлепал клавки и начал рыться в вещах. Шмотки все, ботинки оба, это плюс. Денег нет, это минус, но тоже объяснимо. Чешуйку в берлоге оставил, здесь же, опять же, не бесплатно зависаем, пара метательных клинков на месте, а вот чехол на поясе пуст. Где нож? я огляделся по сторонам и закусил губу. Немного постоял на месте, а потом что-то вроде наития привело меня обратно к бадье, и опущенную в воду рука почти сразу нашарила в мыльной воде рукоять. Крыша едет, однако. И как только не обрезался, допился, блин. Сунув, оказавшийся совершенно сухим, клинок в чехол, я со спокойной душой залез в теплую воду, Но стоило только расслабиться, как в комнатушку проскользнул замотанный в простыню гамлет. Поначалу он взялся за деревянную ручку и даже распахнул дверь парилки, потом прикрыл ее и спросил. — Очухался? — Ага, — промычал я. — Башка болит только и сушняк. — Болит — это хорошо. Болит — значит, еще на месте. Ты вот что скажи. У тебя все гуси с чердака улетели или хоть один еще остался? Датчанин раздосадованно сплюнул и начал загибать пальцы. — Цеховиков шуганул, на тризубова наехал, Медному нос сломал, с Крисом подцапался Не слишком много для одного дня. — Я подумаю над этим, — пробормотал я. — А что еще мог ответить? Больше так не буду. — Завтра. — Подумай. И Гамлет рывком распахнул дверь. — А Медный кто такой? — успел спросить я, прежде чем он шагнул в парилку. «Охранник с Южного! С ним за столом пара дружинников сидела! Остальных не знаю!» Просветил меня принц и прошел в парилку. Настроение испортилось окончательно. «Правильные вещи, — Гамлет говорит, — что уж тут поделаешь!» И Янна то же самое намекал. «Все, надо завязывать!» «Помогу Денису долг вытрясти и недели на две на дно залягу!» Я вылез из бадьи, вытерся махровым полотенцем, И только кинул его на скамейку, как в комнату заглянула светловолосая девица, лет двадцати, закутанная в длинный банный халат. Дергаться и пытаться судорожно прикрыться не стал. Глупо, да и смысл какой. Приличным барышням тут делать нечего. Незнакомка мои ноготы в самом деле ничуть не смутилась. — Всё в силе? — улыбнулась она. В глазах еще немного плыло, но то, что девочка не уродина, сомнений не было ни малейших. Даже с учетом выпитого. К тому же перетянутый поясом халат не столько скрывал, сколько подчеркивал соблазнительную фигуру. «С чего бы?» — ответил я после недолгой заминки. Вот так вляпался. Неужели успел о чем-то договориться? И как теперь выяснить, о чем именно? Совершенно нет желания выглядеть полным дураком, спрашивая «ты кто?». Развернется и уйдет. А девчонка, в отличие от большинства Тимурова персонала, симпатичная. Не хотелось бы. «Ну, мало ли!» Девушка осмотрела меня с ног до головы, и в зеленых глазах промелькнуло замешательство, а на лбу залегла пара морщинок. «Тогда на выходе через десять минут. Без вопросов». Дверь закрылась, я с облегчением перевел дух и начал одеваться. Под конец свернул в плащ и вышел в комнату отдыха, и прямо в мокрых ботинках протопал по шикарному ковру. За столом, уронив голову на руки, спал ворон, На диванчике Денис Селин трепался с двумя полуголыми девками. Под столом стояла пара пустых бутылок из-под водки. Все как у людей. Сауна, водка, девочки. Ого, нас еще и на вино раскрутили. Я подошел к столу и ткнул пальцем в кувшин. — Вода? — она! — подтвердил Селин и спросил. — Далеко собрался? — До дому. Я напился, уселся на кожаный диван и уточнил. — Должен что-нибудь? — Уже рассчитались. На посошок? — Мне хватит. Слушай, как эту девчонку зовут, ну, которая только что вышла? — Ты ж сам с ней договаривался! — удивился Денис и обернулся к девкам. — Не знаете? — Аня, она у нас новенькая. Воображает много! — ответила одна из девиц, отпив из высокого бокала вино. — Да стерва она просто! — выркнула вторая. — Аня, вот и отлично. Ну, все, пойду я. До завтра! И, пожав Денису руку, я протопал из комнаты в общий зал. Хоть имя узнал теперь бы еще прояснить о чем договорились хотя о чем можно договориться в таком заведении более менее понятно все упирается в место и цену на выходе я кивнул охраннику накинул плащ и вышел на крыльцо аня появилась пару минут спустя надо же почти не опоздала застегнулся бы холодно посоветовала девица сама она была укутана в шубу с длинным ворсом голову прикрывал глубокий капюшон «Тепло! В патруле бывает в сугробах ночуем, и ничего!» Холодно мне и в самом деле не было. Впрочем, ничего удивительного, если учесть, сколько выпил. Мы сошли с крыльца, и я начал прикидывать, в какую сторону двинуть. «Не отморозь себе ничего, герой!» — выркнула девушка и спросила. «Ты где живешь? «В морге!» Она резко остановилась и даже отступила на шаг. «Где?» — удивилась она на меня в крайнем замешательстве. «В морге у Гадеса!» — ответил я. — Да расслабься ты! Это доходный дом, не слышала разве? В здании бывшего городского морга. А —— -а -а -а", протянула девушка. — Далеко отсюда? — Сейчас через дворы до красного срежем, а там рукой подать! — прикинул я. Возвращаясь домой, от Тимура ходил здесь постоянно. Не заблужусь даже на автопилоте. Да и как заблудиться, если тропинка одна? Мы отошли от бани и свернули во дворы. Кругом запустение. Район этот, хоть и располагался неподалеку от центра, по традиции относился к западному форту. И потому селились здесь без особой охоты. Пустыми шлакоблочными коробками вырастали из сугробов двухэтажные дома. Дорожка лавировала между ними и наметенными ветром высоченными сугробами. От морозного воздуха в голове постепенно прояснилось. Но выпитая продолжало сказываться. Ноги заплетались, и время от времени я хватался за свою спутницу, чтобы не упасть». И уже только в занесенном снегом проходе между домами, где вдвоем на тропинке было не уместиться, пришлось пропустить Аню перед собой. Добром это не кончилось. Я тут же оступился и по колено провалился в снег. А миг спустя из пустого провала окна вылезла тень. Блеснул клинок, длинный нож легко распорол ткань моего плаща, но соскользнул смеха и ушел вниз, не задев бедра. Грузно приземлившийся налетчик увяз в сугробе. Я немедленно накинул ему на голову сорванный с плеч плащ и несколько раз ткнул ножом прямо через него. Что за дела? В руке окровавленный нож, под ногами бездыханное тело, а ведь просто домой шел, никого не трогал. Аня пронзительно заверещала, но ее визг не помешал расслышать быстрые шаги. Я оттолкнул вцепившуюся в руках девчонку и развернулся к незнакомому типу, рванувшему к нам от дома напрямик через сугроб. «Это что еще за чудак, морозоустойчивый?» Поверх туго обтянувшей мускулистую грудь черной футболки болталась лишь расстегнутая кожаная куртка. Она едва доставала до камуфляжных штанов и от холода не защищала совершенно точно. Еще и голова не покрыта. «Это что за чудак, морозоустойчивый?» Примелькнула в голове мысль и сразу сгинула, оставив после себя ощущение некой неправильности. «Неправильности?» Ах ты ж, мать твою, за ногу! Мужик распластался в длинном выпаде, тускло блеснула заточка. И вновь спасли въевшиеся в подкорку мозга рефлексы. Отбив клинок, я машинально шатнулся в бок, и когда громило поскользнулся на припорошенной снежком наледи, он не врезался в меня, а невольно проскочил мимо. Получил вдогонку ножом под лопатку, повалился в снег, конвульсивно дернулся пару раз и затих. Второй жмурик это даже для меня перебор черт да это для кого угодно перебор накроет дружинники не докажешь что случайных грабителей так удачно положил надо убираться отсюда Затуманенному алкоголем сознанию эта мысль показалась лишенной малейшего изъяна поэтому я поспешно наклонился и ухватился за выпущенную рукоять ножа клинок засел меж ребер покойника намертво поэтому пришлось упереться ногой но прежде чем высвободил его Между домами заметались хлопки, с скраденных глушителем выстрелов. У щеки будто шмель прогудел. Грудь обдало холодом, словно под одеждой разлилось полстакана ледяной воды. Сдох амулет, как пить дать сдох. Я рухнул на тропинку и схоронился за трупом, прекрасно понимая, сколь никудышное выбрал убежище. Вот подойдут сейчас и расстреляют в упор. Не подошли. Стрелок азартно всадил в прикрывшее меня тело еще три пули, А потом звонко лязгнул пистолетный затвор. Заклинило? Магазин опустил? Да без разницы, это шанс. Выдохнув беззвучное проклятие, я вскочил на ноги и рванул к стрелку. На бегу швырнул метательный клинок, но полоска заточенной стали впустую лязгнула о стену дома и отлетела в сугроб. А длинноволосый парень даже не вздрогнул. Он вбил в рукоять новый магазин и дернул заевший затвор. Тогда я метнул второй нож. Попал в плечо и в следующий миг врезался в грабителя сам и впечатал его в стену дома, заодно вогнав неглубоко воткнувшийся до того клинок по самую рукоять. Стрелок вскрикнул и выронил пистолет, но на ногах устоял и даже попытался оттолкнуть меня прочь. Не на того напал. Успев вцепиться в ворот, я потянул тщедушного паренька за собой и боковым ударом в скулу усадил его на задницу. Тот не растерялся и выхватил кинжал. Но я отскочил, сразу подался назад и со всего маху приложил тяжелой подошвой ботинка по шее. Удар прокинул паренька на спину, тогда навалился и перенес на эту ногу весь свой вес. Голень чуть ниже колена обожгло огнем, и все же я продолжал давить до тех пор, пока под нажимом с хрустом не промялись хрящи гортани. Убийца затих и запрокинутое лицо невидящее уставилось остекленелыми синими глазами в раскинувшееся под нами небо. Сдох, падла. Туда ему и дорога. Я проверил царапину под коленом. Ерунда какая. И присел обшмонать покойника, но глянул в его лицо и присвистнул от удивления. Дело было в глазах. Широко распахнутые глаза полностью заволокла синева. Зрачок и роговица по цвету нисколько не отличались. Нарк. Это объясняло легкую одежонку и давало мотив для нападения. На очередную дозу не хватало всего-то делов. Но какой дурью надо обдолбиться, чтобы до такого состояния себе довести? Вырвав из плеча покойника метательный клинок, я распрямился и оглядел снег вокруг тела. Но второго ножа нигде не было видно. Ну что за гадство? Куда он отлететь мог? Попробуй отыщить теперь в сугробах. Я принялся распинывать в разные стороны снег из-под ног, и тут где-то неподалеку раздалась трель служебного свистка. Сразу насторожился, замер на месте и вслушался в тишину ночи. Нет, не показалось. Дружинники чешут. Но какого ляда они в трущобах забыли? Неужели из-за визга Ани всполошились? Стоп! А где она сама? Где Аня? Выругавшись, я подскочил к лежавшей неподалеку девушке, дернул ее за меховой капюшон и вновь матернулся, разглядев небольшое пулевое отверстие посреди лба. Гадство, гадство, гадство! Рядом замер первый из зарезанных мной грабителей. Удачный удар рассек артерию и снег вокруг был забрызган, хлеставшей из раны кровью. И вновь широко распахнутые глаза, синие-синие. Уроды! Схватив свой плащ, я подскочил к третьему покойнику, из спины которого по-прежнему торчал мой нож, ухватился за уколовшую холодом рукоять, и клинок неожиданно легко выскользнул из тела. Курившаяся паром кровь стекла с лезвия, полностью очистив зеленоватый узор. Даже о снег вытирать не пришлось. Исключительный живопыр. Желаю удостовериться в своей догадке, я перевернул мертвеца на спину, оттянул века и убедился без особого удивления, что и у него оба глаза затекли беспросветной синевой. Ни зрачка, ни радужки. Точно, нарки. Начал выпрямляться, заметил странный амулет на шее наркомана и дернул его на себя. Цепочка легко разлетелась на отдельные звенья, в руке осталась пирамидка, выточенная из полупрозрачного камня. Может, кому загнать получится? С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тут в соседнем дворе замелькали отблески электрических фонарей. Я по глубокому снегу подобрался к дому, перевалился через подоконник и забрался внутрь. Быстро проскочив развалины насквозь, выглянул с другой стороны, не заметил там дружинников и сиганул в сугроб. На всякий случай пробежал еще несколько дворов и лишь тогда вывернул на дорогу. Теперь можно не суетиться, и даже если тормознут, ничего не докажут. Ходу. Домой добрался без новых приключений на свою пятую точку. Если дружинники и устраивали облаву, со мной они благополучно разминулись. Спустившись к себе, я первым делом стянул ботинки, вытряхнул из них снег и придирчиво осмотрел плащ. Помимо одного длинного разреза и трех узких дыр, он оказался весь забрызган, хлиставший из рассечённой артерии кровью. Самому от таких пятен точно не избавиться. Придётся начистку нести. Ну да не беда прачечной и зашьют заодно. Скидав грязную одежду прямо у порога, я отпил воды из трехлитровой банки и осмотрел порез под коленом. Ранка уже затянулась и не беспокоила, а вот джинсы, в отличие от кожи, требовали штопки. Но джинсы — это ерунда. А что со сферой безветрия? Достав из-под рубахи цепочку с отводящим пули амулетом, я пристально всмотрелся в кусочек кварца и выругался. Камень оказался мертв. В нем не ощущалось ни малейшего биения магической энергии. Перегорел, зараза. Плохо, но это все уже завтра. Горестно вздохнув, я кинул трофейную пирамидку на коробку с тушенкой, сунул нож под раскатанный матрас и отрубился еще раньше, чем голова коснулась подушки.